Июнь. Глава 45. Про макашка. Джэк Баркер принимал делегацию Союза матерей, прибывшую ходатайствовать о легализации публичных домов. Расположившись в гостиной дома 10 по Даунинг-стрит, они поглощали горячие закуски и рассуждали об игре с плётками и промывании толстой кишки. Джек всячески старался показать, что его ничуть не шокирует высказывание пожилых, достойных на вид Матрон. «Однако вы, к примеру, — обратился он главе делегации миссис Баттеруорт, — вряд ли бы обрадовались борделю по соседству с вами, правда?» Ухватив с проносимого мимо подноса пучок хрустящих водорослей, миссис Баттеруорт возразила. «Да». А у меня и так бордель по соседству содержит его милейшая женщина, а девочки просто золото. Какой у них ухоженный сад. Перед мысленным взором Джека тут же возникли едва прикрытые шлюхи, подравнивающие бордюры у клумб. Как несправедливо, что они живут под постоянной угрозой судебного преследования. Джек согласно кивал, но голова его была занята совсем другим. Через полчаса ему предстояло выступить в парламенте с официальным заявлением. При мысли о том, что придётся сойти в эту медвежью яму, полную разъярённых зверюг, и изложить, как именно он намеревается выплатить долг Японии, Джек начинало трясти. В комнату вошла Розата Хигинс, личный секретарь Джека, давая понять, что пора ехать. Джек пожал миссис Баттерворт руку, пообещал заняться этим весьма важным вопросом. Помахал на прощание остальным дамам и направился к двери. Выходя он услышал, как миссис Баттерворт говорит с сбившимся вокруг делегаткам: "Глаза дивные, задница отменная. Вот только в перхоти весь. Обидно". На пороге резиденции Джека тряхнул свой тёмный пиджак и подумал: "Ах ты жирная старая корова. Вот выясню, где ты живёшь, и этот твой дом свиданий быстро померу пущу". Но тут же устыдился таких мстительных мыслей. Что с ним происходит? Он повернулся к сидящей рядом в правительственной машине Россети и сказал: "Купи мне потом этот э, head and shoulders, ладно?" Сам покупай, отрезала она. Я и так по 16 часов в день работаю. Когда мне ходить по магазинам? М-м, не могу же я сам ходить по магазинам, согласись, закончил Джек. Докуплю «Да я этот чёртов шампунь, вмешался шофёр. В углу Трафальгарской площади. Какие у тебя волосы, Джек? Жирные, сухие, нормальные? Какие у меня волосы? спросил Джеку Расетти. Жидкие, бросила она. По утрам волосы Джека забивали в душе сток. Когда он мчался из своей приёмной на официальную встречу, а потом в палату общин, он всюду оставлял осязаемые следы своего присутствия. Волосы его легко отделялись от головы и плыли по воздуху, выбирая, где бы приземлиться. На голове Джека они уже не чувствовали себя в безопасности, а потому и не испытывали к ней особой привязанности. Когда машина, выехав с Даунинг-стрит, свернула на Уайт-Холл, Росета протянула Джеку папку с надписью «Бомба! Последняя информация! Секретно!» «Посмотри-ка лучше это!» Джек улыбнулся. «Слава богу! Хоть есть чем развлечься!» Что там ещё придумал этот старый пень? Его, кроме прочих, официально поддерживают Британский легион, клуб автотуристов Великобритании, федерация арендаторов. Прочти сам. Открыв папку, Джек принялся за чтение. Эрик Трэммин начинал чертовски досаждать ему. Зародившись в Кеттеринге, его идиотское движение охватило страну почти целиком. Маркс И Спенсер распродали все свои запасы бежевых автомобильных курток с резинкой на спине. "Старый осёл", буркнул Джек, возвращая папку Росетте. "А королева ему хоть раз ответила?" Последняя страница рявкнула Росета и швырнула досье Джеку на колени. Джек снова открыл папку, полистал до последней страницы и прочёл фотокопию письма королевы, перехваченного почтой по дороге к дому Эрилоп. М12 9VL, Мидлтон, район Свитов, переулок А9. Уважаемый мистер Трэмин, благодарю вас за письмо. Я весьма признательна вам и вашей жене за заботу о благополучии моём и моей семьи. Тем не менее, я очень советую вам целиком сосредоточиться на ваших разнообразных увлечениях, и пусть бомба закончит свое существование. Мне не хотелось бы чувствовать себя ответственно из-за те недоразумения с властями, которые в противном случае могут у вас возникнуть. Приношу извинения за неприглядную бумагу и конверт. В нашем местном магазине выбор несколько ограничен, Искренне ваша, Элизабет Винзор. По скриптум. Содержание нашей переписки почти наверняка не избегнет внимания властей, поэтому вынуждена просить вас больше мне не писать. Уверена, что вы поймёте меня правильно. Переписка тем не менее продолжалась. Шофёр остановил машину и быстро зашагал в супермаркет. Джек читал фотокопию очередного послания Тремина, собственноручно, с наклоном влево написанного на обороте приглашения на открытие выставки Идеальное жилище. Ваше величество, от меня не ускользнул тайный смысл вашей фразы. Уверена, что вы поймёте меня правильно. Именно поэтому ваш молочник Бари Лейкер сам принесёт вам эту записку вместе с пинтой полужирного молока. Буду держать вас в курсе событий. Ваш Эрик. (в скобках бомба) Переписка и на этом не оборвалась. Ваше величество, простите, что долго не писал. Нам с Лобелли пришлось несколько дней заниматься нашим автоприцепом, Туда вторглись какие-то вандалы и разломали двухэтажную кровать и оборудование для душа. От одного зрелища разрушений Лубелли стало так плохо, что пришлось отпаивать её успокоительным. Но теперь она вновь на коне. Бомба растёт не под дням, а по часам. У нас есть сторонники даже в Дамфрисе и Тотнести. Наш почтальон Алан шутит, что скоро им придётся отвезти нам на Почтамте специальный ящик для корреспонденций. Лобелия шлёт нежные приветы Диане, своей всегдашней любимице. Мои любимицы вы и Анна. За добро, которое она несёт за границей темнокожим ребятишкам. С любовью Эрик. Можно спокойно посылать ответ с молочником Бари Лэйкером. Он из наших Шофёр вернулся в машину и сунул флакон Head and Shoulders в бардачок. В Дэсии Тремина было ещё кое-что. Джек вздыхал, читая записки королевы к молочнику. Четверг. На одну пинту больше, чем обычно, пожалуйста. Суббота. Одну баночку йогурта, пожалуйста. Понедельник. Позвольте, я оплачу вам в среду. Хорошо? Среда. Извините, бари, перевод ещё не пришёл. "Бэре Лейкер работает на нас?" спросил Джек. "Нет, ответила Руссе. Это он работает на молочный магазин. Это самый обыкновенный рознощик молока, который просто оказался членом движения Бомба, как и миллионы других людей, Джек. Пора тебе отнестись к ним серьёзно". Но Бомба была не тем предметом, к которому Джек мог относиться серьёзно. Пока машина двигалась к Парламентской площади, он вынул из папки последние фотографии супругов Трэмейн и громко расхохотался. Фотограф щёлкнул Эрика и Лабелию в их садике. Эрик подрезал плющ, буйствовавший в желобах на крыше. Его придурковатая физиономия была обращена к жене, которая протягивала мужу печенье с отрубями, дымящуюся кружку. Внизу на снимке значился сейчас 11:00 утра. 11-часовой чай. Точнёхонько в 11:00 веселился Джек, даже при том, что эта безмозглая жопа сидит на лестнице. И ты хочешь, чтобы я относился к ним серьёзно? Да ты только глянь, как она одета, воскликнул Джек, тыча пальцем в лабелию. Ну не умеет она одеваться, подумаешь, велика важность. Джек хмуро смотрел на памятник павшим, мимо которого с черепашьей скоростью тащился их лимузин. «Нет, Росета, не в том дело, что она не умеет одеваться. Просто одета она так, будто у нее крыша поехала. Их нужно освидетельствовать и упрятать в психушку». Росета раздраженно отвернулась к окну и уставилась на Уайт-Холл. «И не нравится, когда Джек бывает в таком настроении». Она предпочитает серьёзного лидера, которому безразлично, кто как одевается. Когда машина подъезжала к парламенту, их нагнали двое полицейских на мотоциклах и двинулись рядом. "Приезжайте прямо, держите за нами", крикнул один из них. Признав в них моторизованную охрану членов палаты общин, шофёр повиновался. "Чрезвычайные меры безопасности", заключила Россетта. И слава богу, отозвался Джек. Значит, его объяснение грозных для Британии финансовых связей с Японией придётся отложить. Машина неслась по набережной, глядя на Темзу, Джек думал: здорово было бы сесть на пароходик до Саут-енда и дальше в открытое море. К вечеру королева зашла в лавочку Пейтла. торговцы газетами, намереваясь купить себе шоколадку. Когда она была сказочно богата, эта ерунда её не привлекала. Но теперь в бедности и почему-то всё время страстно хочется, разглядывая выложенные рядами сласти в ярких обёртках, она заметила на прилавке свежий выпуск Middleton Mercury с аршинным заголовком: Сенсация! Житель Аппер-Хенгтона В заговоре против палаты общин. Испросив у мистера Пейтела разрешения, она пробежала глазами статью. Эрик Тремейн, житель наших мест, сегодня был арестован в Лондоне за хранение взрывчатых веществ. Пятидесятисемилетнего Тремейна, проживающего в Аппер-Ханктоне, недалеко от кейтеринга обнаружил в подвале здания парламента полицейский с собакой ищейкой. В хозяйственной сумке нашего земляка нашли небольшое количество 7 текса пластиковой взрывчатки. Тремя на бывшего торговца рыбой увезли на допрос в полицейский участок на Боу-стрит. Образцовый сад Население Аперхэнктона все еще бурно переживало произошедшее, когда приехал репортер Дик Уилсон, чтобы побеседовать с местными жителями. А ведь в субботу Эрик должен был определить победителя соревнования «Бразцовый сад», сообщила ему 85-летняя Эдна Лептон. Что теперь будет, не представляю. Чудаковатый. Сосед Тремейна, пожелавший остаться неизвестным, сказал, Эрик мало счудаковат. Он так и не оправился после того, как лишился своего рыбного магазина. Мисс Обелия Трэмин, 59 лет, находится у друзей. Эрик Трэмин является основателем и лидером движения "Британцы, освободим монарха, будем активны". Смотрите комментарий редакции на странице 3. Королева раскрыла газету на странице 3. В сегодняшнем номере мы сообщили о том, что полицейский его отважная собака задержали жителя наших мест Эрика Тремейна, при котором было обнаружено взрывчатое вещество Семтекс. Хотелось бы поздравить пса, кличка которого нам пока неизвестна. Кто знает, какое чудовищное несчастье он предотвратил. Читатели помнят, что наша газета в своё время поддержала начету мистером Треймином кампанию по восстановлению монархии, дабы помешать Джеку Баркеру безрассудно растрачивать средства, которых ни у него, ни у страны нет. Однако, обуреваемый стремлением добиться своего, мистер Треймин, по всей видимости, готов был прибегнуть и к насильственным методам. Таких действий наша газета не одобряет и одобрить не может. Аккуратно свернув газету, королева положила её назад на прилавок. Именно таким я его себе и представляла, заметила она, глядя на нечёткую фотографию на первой полосе. А вы его знаете? спросил мистер Пейтл. Знала, что есть такой, ответила королева, никак не решая сделать окончательный выбор между шоколадным батончиком Фрайс с мятной начинкой и коробочкой драже Смартис.